Три навеллы. Капитан Купре оказался прав. Погода изменилась, крупный зыпь взломала льды, сковавшие Фудзи. Я освобождённый из плена ледокол своим ходом ушёл в Кейптаун. Это мы узнали буквально за несколько часов до расставания с молодёжной. Японцы сообщили, что Фудзи уже выбрался на чистую воду и теперь находится в неопасности. Они сердечно поблагодарили Купри и Сенько за немую моральную поддержку и выразили уверенность, что наша славная Овь благополучно завершит свою пятнадцатую антарктическую программу. И мы, простившись с молодёжной, взяли курс на Новую Лазаревскую. В дни этого перехода Я услышал много разных историй, а три из них произвели на меня особое впечатление».